Глава 8. Автор описывает некоторые особенности Еху, великие добродетели Гуигнгдмов, воспитание и упражнения их молодого поколения, национальное собрание».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 Будучи вполне уверен, что отвращение, питаемое мною к этим скотам, предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Но его милость приказал своему слуге, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. И я сознаюсь, что без его охраны не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне эти противные животные по прибытии моем в страну.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 Они сильные, и дерзкие и вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Замечено, что рожеволосые обоих полов более похотливы и злобны, чем остальные, которых они значительно превосходят силой и ловкостью. Гуйгнгмы держат еху, которыми они пользуются в качестве рабочего скота в хлевах недалеко от дома. Остальных же выгоняют на поля, где терают коренья едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и люхи мухс, вид полевой крысы, которых они с жадностью пожирают. Природа научила этих животных рыть когтями глубокие норы на склонах холмов, в которых они живут поодиночке. Только логовища самок побольше, так что в них могут поместиться еще два или три детеныша. Они с детства плавают, как лягушки, лягушки,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 от природы высоконравственны, одарены всеми добродетелями и не имеют ни малейшего понятия о том, что такое зло в разумном существе, то основное правило их жизни – это совершенствование разума, который полностью управляет их поступками. Для них разум не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами «за» и «против». Наоборот, он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 не утверждать, не отрицать. Таким образом, споры, пререкания, прения и упорное отстаивание ложных или сомнительных положений — суть пороки, неизвестные Гуиггном. Равным образом, когда я попытался разъяснить ему наши различные системы естественной философии, он засмеялся. «Разве мыслимо, чтобы существо, притязающее на разумность, вменяло в себе в заслугу Знание домыслов других существ, при том относительно вещей, где это знание, даже если бы оно и было достоверным, не могло бы иметь никакого практического значения. В этом отношении мысли его вполне согласовывались с изречениями Сократа, как они переданы Платоном, и мне кажется, что, упоминая об этом факте, я оказываю величайшую честь царю нашей философии. С тех пор я часто думал